Философия интегрального исчисления. Загадочное слово «интеграл» – это математический инструмент, который помогает нам измерять величины, связанные с суммированием или накоплением мелких частей. Можно сравнить его с подсчетом кусочков пазла, чтобы получить полную картину. Знаете, почему интегралы всегда в хорошем настроении? потому что они умеют находить счастье в малых вещах и складывать его. Давайте представим такую ситуацию, чтобы объяснить это понятие проще. Представьте, что у вас есть шоколадка, разделенная на много маленьких квадратиков. Вы хотите узнать, сколько всего шоколада в этой шоколадке. Чтобы это сделать, Вы можете сложить все квадратики вместе. Вот именно делает это интеграл. Только вместо шоколадки у нас есть график функции, а квадратики заменяются на бесконечно малые частички, которые мы складываем. Интеграл используется в разных областях, таких как физика, инженерия, экономика, чтобы решать множество задач. Например, с помощью интеграла мы можем узнать, как далеко проехал автомобиль, зная его скорость на каждом участке пути. Или используя интеграл, вы можете найти площадь земельного участка с неровными краями, складывая площади множество маленьких участков. Важно понимать, что интеграл это не просто сумма, но и способ представления общей величины, которая накапливается по мере изменения. другой величины. Вот это таинственное обозначение интеграла, вытянутая буква «с», было введено известным немецким математиком Лебницем. Символ интеграла является упрощенным написанием латинской буквы «с», которая является аббревиатурой от слова «сумма» на латыни. Лейбниц выбрал этот символ, потому что интегралы тесно связаны с процессом суммирования бесконечного числа бесконечно малых величин. Выбор символа интеграла для обозначения отражает основную идею интегрировать, то есть накопления или суммирования мелких частей для получения общего результата. С тех пор, как Лейбниц ввел это обозначение, оно стало универсальным и широко используется в математике. Символ интеграла представляет собой вытянутую версию буквы S для удобства записи и отличия от обычной буквы S. Вытянутый вид символа также придает ему математический характер и облегчает распознание его в контексте интегралов. Важно отметить, что в процессе записи математических символов и уравнений удобство и компактность играют важную роль. Вытянутая форма буквы S делает запись интегралов более понятной и упорядоченной. Кроме того, символ интеграла стал стандартом в математическом сообществе, и его вытянутый вид является результатом многолетнего развития математического языка. Во времена Лебница в 17 веке тот, кто видел книги, напечатанные в то время, обращал внимание, что стиль написания латинских букв был другим, и буквы «с» были очень вытянуты. Это можно наблюдать и во французских, и в английских изданиях, и в изданиях, выполненных на латыни. Когда Лемниц выбрал этот символ для обозначения теграла, возможно, он использовал стандартную старинную форму написания буквы «с» в тот период времени. с течением времени стиль написания латинских букв в текстах изменился, а современная буква «С» стала более округлой и компактной. Однако символ интеграла сохранил свою вытянутую форму, которая стала стандартом в математическом языке уравнений. Первообразная или первообразная, как и с комплексными комплексными числами, разной математики, ставят Ударения на разном слоге. Это такая функция, что если мы возьмем производную, то получим исходную функцию. Давайте представим, что у нас есть задача. Если вы знаете, насколько быстро вы двигаетесь на велосипеде, скорость, можете ли вы сказать, как далеко вы уехали расстояние? В этом случае первообразная – это функция, которая превращает информацию о скорости в информацию о расстоянии. Когда мы говорим о разных типах интегралов, мы имеем в виду разные способы их использования и применения в зависимости от задачи. В основе есть два типа интеграла – определенный и неопределенный интеграл. Определенный интеграл используется, когда мы хотим найти конкретную величину на заданном интервале. Например, определенный интеграл может помочь вам найти общий пробег автомобиля, если известна его скорость на каждом участке пути. Неопределенный интеграл, с другой стороны, относится к общей форме интеграла, которая может быть применена на любом интервале. Это похоже на получение рецепта, который можно использовать... для создания множества различных блюд, варьируя ингредиенты, но придерживаясь определенного стандарта. Теперь давайте поговорим о двойных и тройных интегралах. Они используются, когда мы хотим изучить величины, которые зависят не только от одной переменной, но от двух или трех переменных. Двойной интеграл – это, по сути, применение интеграла дважды. Представьте, что вы хотите найти площадь парка. который имеет необычную форму. В таком случае вам нужно измерить расстояние вдоль двух разных направлений с севера на юг и с запада на восток. Двойной интеграл помогает вам найти эту площадь, суммируя все маленькие кусочки парка вдоль этих двух направлений. Тройной интеграл аналогичен, но используется, когда мы хотим изучить объем или величину, которая зависит от трех переменных. Возьмем за пример кубик. с многоцветными слоями с неровными границами. Чтобы найти объем материала разных цветов в кубике, вам нужно изучить каждый слой по отдельности, а затем сложить все слои вместе. Тройной интеграл это позволяет, пройдясь по всем трем измерениям – длине, ширине и высоте. Интегралы – это эффективный инструмент, который может быть использован для решения разнообразных задач в математике, физике и других науках. Они позволяют нам изучать и анализировать сложные ситуации, связанные с накоплением или суммированием малых величин. Разные типы интегралов, такие как определенный и неопределенный интеграл, а также двойные и тройные интегралы, предоставляют различные подходы к решению задач в зависимости от их особенностей и числа перемен. В помощь студентам и ученым выведены таблицы интегралов. содержащие уже готовый список интегралов основных функций и их комбинаций для упрощения ускорения процесса нахождения интегралов. В таблице интегралов представлены интегралы элементарных функций, таких как многочлены, тригонометрические функции, логарифмические, экспоненциальные функции, а также их комбинации и произведения. Они обычно организованы в таблицы. или списки, изгруппированные по типам функций или по характеристикам интегралов. Таблицы интегралов являются полезным инструментом, но они не заменяют знание и опыт в различных методов интегрирования, таких как непосредственное интегрирование, замена переменных, интегрирование по частям, частичное интегрирование и тригонометрические подстановки. Использование таблицы интегралов может сэкономить время при решении задач на интегрирование, однако для многих задач требуется применение различных методов интегрирования, чтобы найти решение. Важно помнить, что интегралы, особенно двойные и тройные, могут быть сложными для понимания, особенно для начинающих. Однако с практикой и терпением основные идеи станут яснее, и вам будет проще использовать эти концепции для решения интересных и сложных задач. Философия интегрального исчисления относится к фундаментальным идеям и концепциям, лежащим в основе этого важного математического инструмента. Интегральное исчисление совместно с дифференциальным исчислением является одной из ветвей математического анализа и было разработано исследователями, такими как Исаак Ньютон и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Основная идея интегрального исчисления – как мы уже поясняли, заключается в измерении площади фигуры, образованной под графиком функции криволинейной трапеции, или иными словами, в определении суммы бесконечно малых элементов. Интеграл функции может быть интерпретирован как агрегированное значение, представляющее собой сумму значений функции на некотором промежутке. Интегрирование используется для решения многих практических задач. Например, вычисление площади. Интегрирование может использоваться для нахождения площади под кривой в графике функции. Вычисление объема. Например, для нахождения объема тел, образованных вращением области, ограниченной кривой вокруг оси. Может быть использовано для расчета работы, совершаемой при перемещении объекта в направлении силы. Может быть использовано для расчета среднего значения функции на заданном интервале. Для решения дифференциальных уравнений. Интегралы используются для интегрирования дифференциального уравнения, чтобы найти функцию, удовлетворяющую этому уравнению. Используется для нахождения центра масс тела. Для расчета вероятностей в теории вероятностей. Для определения энергии, например, для определения полной энергии системы, которая является суммой кинетической и потенциальной энергии. В таком случае необходимо взять интеграл от кинетической потенциальной энергии системы. Определение цены, например, для определения цен товара в зависимости от количества продаж. Необходимо взять интеграл от функции спроса на этот товар. Для расчета электрического заряда может использоваться интегрирование в электродинамике. Например, для расчета электрического заряда на заряженной поверхности необходимо взять поверхностный интеграл от плотности заряда на этой поверхности. Расчет работы газа в термодинамике. Для расчета работы газа совершаемый при изменении его объема. Необходимо взять интеграл от давления газа по пути изменения его объема. Расчет времени падения тел. Например, для расчета времени падения с определенной высоты необходимо взять интеграл от скорости тела по времени, от начального момента времени до того момента, как тело достигнет Земли. Определение потока жидкости. Через поверхность необходимо взять поверхностный интеграл от вектора скорости жидкости на этой поверхности. Определение количества вещества. Для определения количества вещества, например, при полученного в процессе реакции, необходимо взять интеграл от концентрации вещества по времени, умноженной на объем реакционной смеси. Расчет моментов инерции. Например, для этого... Чтобы рассчитать момент инерции твердого тела относительно оси вращения, необходимо взять интеграл от плотности массы тела, умноженный на расстояние каждой малой частицы тела до оси вращения в квадрате. Если же речь идет о побережье континента или других сложных геометрических объектов, то интегрирование может быть затруднено из-за того, что... Нет удобной математической функции, которая бы описывала форму объекта, форму побережья континента. В таком случае выдуман другой метод, очень остроумный. Для вычисления площади под кривой можно использовать другой метод. Метод геометрического вычисления площади, как метод Монте-Карло. Но ну, мы все знаем, что Монте-Карло – это место, где много казино, а казино всегда связано с вероятностями, с подсчетом вероятностей. Например, для вычисления площади под кривой побережья континента можно использовать этот метод. Он основан на случайном выборе точек и вычислении доли точек, которые попали, от кривую, то есть в границы континента, которые не попали. Чем больше точек выбирается, тем более точным становится вычисление площади. То есть метод Монте-Карло – это численный метод, который используется для оценки вычисления интегралов вероятностным путем с помощью генерации случайных координат, случайных чисел. Он основан на выборе случайных точек из области, для которой нужно найти площадь. и вычисление доли точек, которые попали внутрь области. То есть берем, скажем, Африку и вписываем ее в геометрические фигуры, разделив удобным образом на несколько больших частей, которые мы потом сложим. И в каждой из этих частей, вписанных в определенную фигуру, мы применяем метод Монте-Карло, а случайным образом находя координаты и отмечая, какие из координат попадают внутрь области суши, а какие не попадают. И определив границы области, в данном случае границы побережья, и сгенерировав большое количество случайных точек в пределах границы области, можно вычислить долю точек, которые попали внутрь области. Для этого можно проверить, находится ли каждая случайная точка внутри границы побережья или на ее границе. Вычислить площадь области, используя долю точек, которые попали внутрь области, и их соотношение к общему количеству сгенерированных точек. Чем больше количество таких случайно сгенерированных точек, тем будет более точным результат. Метод Монте-Карло позволяет вычислять площади сложных областей, включая побережье континента, даже если они не имеют удобной математической формулы для описания границ континента. Однако он также требует большого количества случайных точек, чтобы достичь достаточной точности результатов, что может занять много времени на вычисление. Как странно, что естественные объекты поддаются только очень сложным методом вычисления объема, площади, а стандартные классические объекты такие как параллелепипеды, прямоугольники в природе практически не встречаются. Кроме того, в некоторых случаях, чтобы описать форму объекта, мы пытаемся привести сложную изломанную кривую к более гладкой кривой. Так называемая аппроксимация кривой с помощью гладких кривых. Например, побережье можно аппроксимировать гладкой кривой, для которой можно вычислить площадь с помощью интегрирования. В целом, выбор метода для вычисления площади под кривой зависит от конкретной задачи и доступных данных. Если у вас есть возможность использовать математическую функцию, для описания кривой, то интегрирование может быть эффективным методом. Если же нет, то можно использовать другие методы, такие как численное интегрирование или методы геометрического вычисления площади. Как и любой другой математический инструмент, интегральное исчисление также подвергается критике. Вот некоторые из наиболее распространенных критических замечаний. Оно является очень сложным и абстрактным, что может затруднить его понимание. и затрудняет его применение для многих студентов и даже специалистов. При численном интегрировании и вычислении интегралов возникают ошибки из-за округления и численная неустойчивость, которые могут привести к неточным результатам. В некоторых случаях интегралы могут быть неопределенными, то есть не иметь конкретного значения. Это может создать трудности при решении некоторых задач. бесконечностный подход, используемый в интегральном исчислении, так называемый инфинитезимальный, может вызывать споры и путаницу, так как понятие бесконечно малых величин не всегда интуитивно понятно и может привести к парадоксам. Существует множество методов интегрирования, таких как метод замены, метод частичного интегрирования, метод тригонометрической подстановки и другие. Это может усложнить выбор подходящего места. И метода, метода для решения конкретной задачи. Ограниченность в области применения. Интегральное исчисление наиболее эффективно применяется для функций, которые могут быть выражены аналитически. Для других, более сложных функций интегрирования может быть крайне сложным или даже невозможным. Критики критике преподавания интегрального исчисления относятся такие аспекты. Исчисление – это абстрактная и сложная тема, которая может быть трудной для понимания студентов без соответствующей подготовки. Преподаватели могут сосредоточиться на формулах и методах, как это практически всегда и происходит, не объясняя физических и геометрических интерпретаций, которые могут помочь студентам лучше понять концепции. Эту тему можно освоить только через многочисленные примеры и практические задания. Некоторые преподаватели не, не уделяют достаточно внимания этому аспекту и не дают доста достаточно практики. Именно практики не <coughs> решения непосредственно примеров, а практики, основанной на практических заданиях из реального мира. Непонимание Объяснение понятий. Интегральное исчисление имеет множество терминов и понятий, которые контринтуитивны, которые могут быть трудными для понимания. А Даже вот на английском языке они звучат более естественно и понятно, чем на русском, в такой форме как первообразное, первообразное. Это звучит скорее как нечто религиозное. связанная с образами. Если преподаватель не может объяснить эти понятия ясно и понятно, а некоторые, скорее всего, и сами этого не понимают, ясно и понятно, то студенты могут запутаться в математике или просто заниматься имитацией понимания. Слишком теоретический подход. Некоторые преподаватели могут слишком углубляться в теоретические аспекты интегрального исчисления. не объясняя, как эти концепции применяются на практике. Мозг студента активно и с энтузиазмом сопротивляется такому виду насилия. Это может привести к тому, что студенты не смогут применить свои знания в реальных ситуациях, как это происходит в 99% случаев. Отсутствие индивидуального подхода. Каждый студент учится по-разному, и некоторые могут нуждаться в большем внимании и помощи. Если преподаватель не учитывает индивидуальные потребности студентов и не дает индивидуальную помощь, они могут оказаться выброшенными из учебного процесса и абсолютно проигнорировать материал. В целом, чтобы успешно преподавать интегральное исчисление, нужно его очень хорошо и глубоко понимать. И преподаватель должен быть внимательным, к индивидуальным потребностям каждого студента. С точки зрения философии, интегральное исчисление может быть рассмотрено в контексте таких вопросов, как бесконечно малые величины, как можно работать с бесконечно малыми величинами, и что они означают в контексте математики и физического мира. В обсуждении дифференциального исчисления мы уже говорили, что возникают противоречия, потому что бесконечно малая величина для квантовой физики не имеет смысла за счет того, что существует константа Планка и дискретной природы квантового мира, пределы и континиумы. Как понятие предела и непрерывности связаны с интегральным исчислением и как они помогают решать проблемы, связанные с бесконечностями. Фундаментальная теория анализа. Теорема. Фундаментальная теорема анализа. Эта теорема устанавливает связь между интегральным и дифференциальным исчислениями, позволяя решать сложные задачи с использованием обоих методов. Вопросом для философии является то, что как такая связь может существовать и объяснить взаимодействие между разными математическими объектами. Приложение интегрального исчисления с точки зрения философии и науки играет важную роль в физике, экономике. Вопрос заключается в том, как такие математические концепции могут быть связаны с реальным миром, использоваться для объяснения предсказания различных явлений, насколько они являются продуктом человеческого сознания, Эпистемология и антология интегрального исчисления как раз-таки подходят к пониманию интегрального исчисления и что это говорит о природе математического знания. Существует ли истинная реальность интегралов и их свойств, или же они являются лишь продуктом нашего мышления, сознания и математического формализма. В интегральном исчислении существует несколько различных видов интегралов, как мы уже говорили, определенный, неопределенный, собственный и импроперный интеграл. Эти различные виды интегралов могут вызывать философские вопросы о том, почему существует столько разных способов интегрирования и как они связаны друг с другом. Вычислительные методы и приближенное интегрирование. Во многих случаях интегралы не могут быть найдены аналитически. что требует использования численных методов и аппроксимаций, приближения. Как эти приближенные методы отражают ограничения нашего знания и понимания, и как они связаны с эпистемологическими и онтологическими аспектами математики. Изучение истории и развития интегрального исчисления может быть очень полезно для понимания смысла а, нахождения различных методов, зачем это происходило и каким образом. Это также помогает раскрыть философские предпосылки, лежащие в основе создания этого метода, а также осветить динамику проблемы, которые возникали на пути его развития. Исследование философии интегрального исчисления может привести к глубокому пониманию природы математики, ее связи с физическим миром, а также к осознанию ограничений и возможностей, которые предоставляет этот мощный, эффективный, но все же ограниченный инструмент для исследования и решения сложных задач. Развитие искусственного интеллекта может изменить наш подход к решению задач, в том числе и к интегрированию. С одной стороны, развитие искусственного интеллекта может сделать интегрирование более простым, доступным, а также и более простым для понимания, однако, Искусственный интеллект может использоваться для автоматического вычисления интеграла, что может помочь в решении задач, упростить процесс для пользователей, не имеющих специализированного образования в области математики. Однако это также может привести к тому, что все меньше людей будут знать и уметь пользоваться интегрированием. Если искусственный интеллект будет успешно решать задачи, связанные с интегрированием, то многие люди могут Просто использовать искусственный интеллект вместо того, чтобы понимать процесс интегрирования. Кроме того, развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что люди могут забыть или потерять интерес к изучению математики вообще и интегрирования в частности. Это может привести к тому, что человеческие знания и навыки в этой области будут постепенно деградировать. Таким образом, хотя искусственный интеллект может сделать интегрирование более доступным и простым для понимания, он также может привести к уменьшению числа людей, знающих и пользующихся интегрированием. Важно помнить, что смысл искусственного интеллекта не заменить полностью человека, а лишь помогать, дополняя знания и навыки. Yeah.